Предисловие 12 век. Время возникновения легенд, которые будут волновать людей, и в 21 веке Святой Грааль, рыцари короля Артура, град Китеж Создаются великие произведения искусства Жизнь людей наполнена бурными событиями Древнерусские белокаменные храмы и готические соборы, слово о полку Игореве, слово Даниила Заточника, трубадуры, рыцарские романы, Русь еще до татаро-монгольского нашествия и Европа до альбигойских войн и инквизиций, вдохновенное творчество, страсть и преступление, убийство Томаса Беккета, Убийство Андрея Боголюбского в XII веке можно увидеть, и, по словам летописцев, «вещи сей начало». Начало того, что произойдет в XXI веке. «Свеча на ветру» — повесть об убиении и хождении в рай. Роман, действие которого происходит в Древней Руси в XII веке и в 21 веке в Древней Руси это время возведения церкви Покрована Нерли, Андрея Боголюбского, улиты Кучковны Даниила Заточника, в легендах поисков Белгорюч-камня, русского варианта Грааля, построения града Китежа и т.д. Этот период предшествует убийству Андрея Боголюбского. 1174 год и созданию слова о полку Игореве после 1185 года. Особую загадочность истории придает уникальное археологическое открытие 2015 года. На стене собора в Переславле-Залесском обнаружено граффити 12 века с проклятием убийц Андрея Боголюбского. Роман основан на реальных исторических фактах. Об одном из героев романа, авторе слова Даниила Заточника, XII-XIII века, произведение почти столь же яркого, как слово о полку Игореве, сведений почти не сохранилось. В летописании XIV века упоминается лишь место, где он был заточен. По гипотезе Воронина, Даниил Заточник долгое время жил во Владимире и Боголюбове. В романе упоминается любовная история пятнадцатилетнего княжича Игоря и Ефросиньи Ярославны, героев слово о полку Игореве, основанная на летописных сведениях. В их семьях происходили жуткие события. Настаську, любовницу отца Ярославны, князя Ярослава, от смысла сожгли как ведьму. Возможно, к этому причастна мать Ярославны, Ольга Юрьевна, сестра Андрея Боголюбского. Таинственное убийство боярина Кучки, владевшего Москвой, Кучковым, до Юрия Долгорукова, отражено в повестях XVII века и в отчествах убийц Андрея Боголюбского в летописании XII века. О князе Андрее Боголюбском известно больше, чем о Данииле Заточнике и боярине Кучке, хотя и в его жизни много таинственного и противоречивого. А убийство Андрея Боголюбского — одно из самых загадочных преступлений XII века. По странному историческому совпадению, в день его памяти, 17 июля, был убит Николай II, что также нашло отражение в романе. О князе Андрея Боголюбском 1110-1174 годы рассказывается в повести об убиении Андрея Боголюбского. Там же упоминается меч князя Бориса, в летописании XII века, в повестях XVII века и в недавно открытой надписи XII века с проклятием и перечислением его убийц. Чтобы свеча не угасла. Духовная грамота XIV века Примечание. Из духовной грамоты 1353 год князя Симеона Гордова, написанной перед смертью во время Великой Чумы XV века. Конец примечания